Глава 40. Макартур откашлялся и спросил: "Скажите, только мне кажется, что в происходящем есть некая несообразность". На этот вопрос никто не ответил. Впрочем, генерал, как настоящий политик, умеет задавать очевидные вопросы, не требующие ответа. В этот момент дверь в курительную отворилась. Я подумала, было, что нужно будет устроить твёрду нахлобучку. Деньги я ему регулярно плачу, а он игнорирует мою просьбу не пускать в эту комнату никого, кроме лиц указанных мною. Но Вашол, хорошо знакомый мне гном, и я решила твёрдо пощадить. Добрый вечер, поздоровался почтенный Фаургрид. Не будет ли уважаемая компания возражать, если простой горный мастер к ней присоединится? Дабы выкурить трубочку перед сном. Прохладно что-то на палубе. Присоединяйтесь, конечно, мастер. Вот удобное кресло. Лео вскочил и придвинул кресло к столу. Гном сел, затянул со трубкой, выпустил пару дымных колец и посмотрел на всех хитрыми глазами. А вот когда я входил, мне послышалось, что уважаемый господин генерал упомянул какие-то несообразности. Может ли скромный горный мастер поинтересоваться, о чём идёт речь? Я хмыкнула. Скромный горный мастер. Ага, конечно. Разумеется, почтенный господин Фаургрид Маульташ. Поинтересуйтесь. Мы обсуждали различные неожиданные и нелепые происшествия, происходящие на борту нашего корабля, хм, и рядом с ним. Да, сначала плавание.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 Я услышала краешком уха, как там в коридоре он объясняет кому-то, что в курительной проводится важнейшее совещание, и туда никак нельзя входить. Хороший мальчик. По рассказу гнома в его каюте творилось сущее непотребство. Мебель оказывалась расставленной иначе, картины заменялись на совершенно другие или перевешивались на другое место. Ерунда, вроде бы, но когда без твоего ведома в твоем, пусть и временном доме, такое происходит, по неволе начинаешь нервничать. Пропажа финансовых документов – это уже важнее, и пусть ими никто не смог бы воспользоваться, поскольку они магически заверены. Для бизнесмена такое происшествие очень серьезно. Пауэргрит никому происшедшем не рассказал, хотя после пропажи документов мог потребовать от капитана что угодно. Хоть персональную круглосуточную охрану. Вот важный момент, вдруг сообразила я. Если документы вернули таким образом, что владелец этого непременно должен был заметить, значит, получается нашему неизвестному нужно было, чтобы вы подняли шум. И внула я. А вы этого не сделали. Почему? Да потому что документы эти секретные, и я вам о них не сказал, если бы не обстоятельства. гном наду в щёке. И ещё, если меня настоятельно подталкивают что-то сделать, я лучше приторможу, здоровее буду. Понятно. Договор о продаже чего-нибудь редкоземельного в Новый Свет, описание изобретения, банковские гарантии многое могли содержать документы, за которых хранитель клана решился пересечь великий океан на скорубке из дерева и металла. Ладно, не в этих документах сейчас дело, а в том, что слишком мало у нас осталось времени, если мы хотим нанести чувствительный удар по Хоукинсу и его банде. Пора, пожалуй, пригласить капитана и обсудить дальнейшие действия всем вместе. Я предлагаю открыть карты, сказала я. Если говорить честно, из присутствующих в этой комнате только генерал и Александра практически ничего не скрывают. Но прежде надо пригласить сюда капитана и Мэтра Бортия. Кто-то вторгается в их хозяйство, и они обязаны знать подробности. Минут через пять капитан и корабельный маг к нам присоединились, и я представилась присутствующим уже полностью. Затем перевела взгляд на Джона. Тот хмыкнул и извлек из под рубашки медальон, от которого магии прямо таки несло, деактивировал его и... Я всё-таки молодец. Точно угадала. Личина, изменяющая внешность, сползла с него, и оказалось, что под ней скрывался наследник датской короны, Хольгерд и Аан Кнут Рисун. Хорошо работал дворцовый маг короля Ингварда IV, Меттер Лотброк. Через артефакт его работы я не сумела пробиться, хотя и пыталась из любопытства. Лео оказался графом Атердак. и, разумеется, высоким чином из королевской стражи. Ну понятно, кто бы наследника престола отпустил без охраны. У обоих дочан в каютах никакого беспорядка не обнаруживалось. Впрочем, мы и так это знали благодаря амулетам наблюдения. Далее представился полным титулом Фаургрид, и тут капитан Гаскел наконец не выдержал. Ему капитану одного из лучших кораблей Пилитвальда, конечно, не привыкать к присутствию высокопоставленных особ, но, видимо, многовато оказалось даже для него. Почему-то в качестве объекта своего гнева он выбрал Александру. Чего я ещё не знаю, спросил Гаскил со злостью. В еёной леди окажется королевой Галлии или уж сразу аватарой богини Дану. Нет, господин капитан, засмеялась девушка. Боюсь вас разочаровать, но я останусь стойким, как и представлялась с самого начала. Александра Иванхорн, гражданкой Бритвальда, следующий по личным надобностям в христианью. Генерал Маккартур хмыкнул и потянулся к погасшей трубке. Боюсь вас разочаровать, Гаскилл, но и мне нечего добавить. Лавиния, давай уже не будем отнимать время у занятого человека, обратился он ко мне. Расскажи капитану о встреченных нами странностях, и будем решать, к чему это нас ведёт. Как оказалось, капитану и корабельному маку было чем дополнить мой короткий рассказ. Во-первых, все странности и неприятные происшествия касались исключительно пассажиров первого класса. Второй класс и команда жили спокойно, насколько могли. Во-вторых, задета были только те пассажиры, кто путешествовал в одиночестве. Наконец, ничего действительно серьёзного не происходило. Меняющиеся картинки, призрак в каюте, запах розового масла, исходящий ото всех вещей, если не считать попытки убийства Александры. Но, поскольку мы могли предположить с большой долей уверенности, что её просто приняли за агента Бюро Пинкертона, этот случай можно было исключить из общего ряда. Попрощавшись с компанией, я коротко кивнула Хелен, и пошла в свою каюту. Девушка поняла меня правильно и отправилась следом. Мы сели на балконе, я раскурила трубку и закрыла балкон пологом от подслушки. Мне хотелось прояснить для себя один важный вопрос. Хелен, подумайте хорошенько и ответьте мне, что для бюро важнее: предотвратить ограбление или иметь возможность арестовать участников банды и их пособников? Оправка Арестовать с доказательствами в руках. Арестовать, конечно, не задумываясь ни секунды, ответила Хелен. Тогда смотрите, что получается. Мы можем сейчас взять под арест третьего помощника и вынуть из него имена сообщников, если не всех, то большей части. Но доказательств у нас нет никаких. В этом случае Хокинса и его подопечный сразу поймут, что мы ждём их действий и затаятся. Согласилась со мной она. То есть вы считаете, что лучше дать им совершить ограбление и взять с наличным? Взять с наличным на борту корабля не выйдет. Я готова дать руку на отсечении, что они проделают всё в последнюю минуту перед швартовкой судна и первыми сойдут с трапа. У нас нет такого количества рук и глаз, чтобы всё это проконтролировать. Тоже верно, она приуныла. А может поставить наблюдение в каютах тех дам, которые везут с собой серьёзные драгоценности? Не пойдёт. Я покачала головой. Во-первых, за такое нарушение права на личное пространство нас никто не похвалит. Во-вторых, чтоб может им помешать ограбить не даму с пабрикушками, а, например, гнома с мешочком золота или эльфа, везущего какие-нибудь особо ценные препараты? Ну, а что ж тогда делать? Гордость причалит к Энриорв через 2 дня. Утром 3 сентября все пассажиры разойдутся и разъедутся по Лондонвику, и мы не получим ни преступников, ни ценностей. Эх, девочка, ещё старший оперативный сотрудник такого серьёзного детективного агентства, а ведь идея лежит на поверхности. И пусть идут, пожала я плечами, откладывая трубку. Прежде чем я её выбью и почищу, она должна остыть. То есть как? При высадке пассажиров у каждого из трёх трапов непременно будет стоять член команды. Мы договоримся с капитаном, и при прощании каждый пассажир первого класса получит незаметный такой подарок амулет-маячок, который в течение суток будет показывать, где пассажир находится. Незаметный подарок? Я не поняла. Хелен, да нитку заговорить и прицепить к руковой или дамской сумочке. А, а вы умеете создавать амулеты? Я нет. Но ты ведь познакомилась с Александрой. Алекс Ванхорн отличный маг-артифактор. Вот она это и сделает. После того, как все пассажиры покинут судно, можно будет спокойно допросить у лейтенанта Макинтоша и выяснить, кто еще из членов команды работает на Холкинса. Дальше все было совсем просто. Два дня Алекс трудолюбиво зачаровывала тонкие синие нитки. Думаю, что девушка не один раз за это время подумала обо мне весьма нелюсприятно. Но вслух ничего не говорила. Прочем, чего ж уж дать от хорошо воспитанной дочери дипломата высокого ранга. Когда гордость Притвальда уже почти подошла к причалу, на верхней палубе раздались крики пассажиров, и я пошла взглянуть, какие еще развлечения на придумали талантливые бандиты. Почему-то в том, что это именно их работа, я ни секунды не сомневалась. Оказалась публика взволновалась из-за того, что горит вода в бассейне. Когда я подошла к месту события, из бассейна как раз выползла дымно-огненная змея, и с самым неприятным выражением лица двинулась вниз по трапу в толпе пассажиров. Передо мной стояла Алекс, которая на миг даже качнулась назад. Ну, картинка была и в самом деле хорошо сделана, что тут говорить? Иллюзия, конечно, сказал я довольно громко. с расчётом на то, что окружающие услышат. Потом раздвинула толпу и поднялась по трапу на верхнюю палубу, поближе к бассейну. Корабельного мага, разумеется, здесь не было. Как я заметила, метр бортье удивительно умело ускользает от неприятных ему обязанностей. Ну что же, всё равно нужно было идти к капитану. Метр Бертьем мгновенно отправился к месту происшествия. Стоило мне только намекнуть на оплату наших салекс магических услуг по повышенному тарифу. Гаскел вызвал тех членов команды, в которых мог не сомневаться, и Александра быстро прописала параметры их ауров, чтобы они могли активировать маячки в момент контакта с пассажиром. Через 3 часа в Линдонвике был взять последнего из участников ограбления вместе с камушками. кои кто из обворованных даже ещё не успел обнаружить потери к тому моменту, когда городская стража и представитель бюро Пинкертона торжественно им вернули их имущество. Кстати, куш был неплохой, тысяч на 400 дукатов. Ну, всё равно на мой взгляд, преступление не окупается. У меня оставалось не так много времени до отправления гордости Бритвальда дальше из Лондонвика в Христианию, всего 5 часов. Прикинув, я решила наведаться всё-таки в Кинсэйл и посмотреть, как устроился Сириль и чему его научила Банша. В конце концов, от Кенэриорф до Кинсэйла всего 460 миль, 700 с небольшим километров. Вполне можно пройти двумя порталами. Тремя, поправила я себя, от Лондонвика до Мансиона, оттуда в Байли-а-Таклях, но ну а там уже Сириль сможет открыть встречную дорожку. Он должен смочь Всё получилось, и даже Кельское море не помешало. Иногда во время шторма даже такая неширокая вода сильно сбивает настройку портала, но тут всё вышло отлично. Дом, неожиданно доставшийся Сирилу по завещанию старого Шеймуса Оши, был очень старым. Выбеленные стены первого этажа были из тёсаных камней, переложенных плоскими булыжниками. Второй этаж гораздо более новый. Выложили из красного кирпича. Плющ вился по стенам, доходя до травяной крыши, а белые оконные рамы с мелким переплетом были прорисованы красным. Я смотрю, тут кто-то еще живет помимо тебя и твоей матушки, спросила я у Сирила, заметив во дворе дома совсем молоденькую девушку, развешивающую выстиранное белье. Живут, конечно. Я же и не мог выгнать из дома родню, которой тут прожила всю жизнь. Сейчас здесь вдова маминого брата Линда с ее детьми, еще маминая кузина Сиабан с мужем Патриком и их дочка Дидра. Вот она белье развешивает. Ты был на них зол за то, что они отказались помочь твоей маме, проговорила я медленно. Сирил, ты проклинал их, а теперь разрешил жить в твоем доме и есть твой хлеб? Это моя родня, и другой родни у нас с мамой нету. Скоро я уеду отсюда и буду возвращаться нечасто, а с сёстрами и племянниками ей не будет ни скучно, ни одиноко. Пожал плечами Сирил. Ну что же, это правильно. Пойдём, познакомь меня с твоей мамой, да и Джалида хорошо бы найти. Должна же я проверить, что вы успели освоить нового. А вечером я возвращалась в Линдонвик совершенно успокоенная. Мои студенты не били баклуши все каникулы и не посвящали это время только исключительно хозяйству. Они попрактиковались, многому научились у Кирит и, по-моему, повзрослели. Я тоже побеседовала с Кирит, задав ей интересующие меня вопросы. Не на все из них я получила ответ, но то, что удалось узнать, должно оказаться к статье, когда мы с Мартой Иначиковской в Рожецке встретимся лицом к лицу.